С одной стороны, Конти не желал скорого приезда русского знатного посла во Францию и отъезда французского посла в Россию, стремясь захватить дело о союзе в свои руки и вести его согласно своим планам. С другой стороны, австрийский посол Старомберг хлопотал, чтобы русские дела с Францией шли через его руки. «Я немало не оказываю, что о том догадываюсь», — писал Бехтеев. но при случае здешнему министерству не оставляю давать знать, что наш двор не намерен дела свои через третьего, но прямо собою производить. К Воронцову Бехтеев писал, — По моему слабому рассуждению, надобно смирить короля прусского, но досадно то, что мы дела свои все под опекую отправляем. Когда во Франции узнали о вступлении Фридриха II в Саксонию, Рулье выразил Бехтееву свое удивление, как прусский король отваживается на такие предприятия, имея против себя три самые сильные державы, которые его раздавят. — Действительно, — отвечал Бехтеев, — прусский король не может устоять против трех держав, если они соединятся. Конечно, он полагается на свое... товарства и интриги надеясь с помощью их выиграть время и уничтожить силы императрицы королевы прежде чем россия и франция соберутся помочь ей тут бехтеев прочел рулье экстракт из рескрипта в котором приказывалось ему поставить французскому министерству на вид что императрица только тогда отвергнет выгодные английские предложения когда французский король одинаково или еще более будет действовать в русских видах. Рулье отвечал на это в общих выражениях, что король его рад отвечать дружбе императриц и ждет с часу на час известий о преступлении России к австро-французскому союзу, и при этом распространился о необходимости исключить Турцию из числа держав, против которых Франция должна помогать России. Бехтеев продолжал выставлять коварные поступки прусского короля, и как трем державам надобно спешить усмирением такого опасного государя. Ни одна держава не может оставаться равнодушную при таких наглых и несносных поступках его с польским королем, а Франция более других должна принять здесь участие, ибо оскорблена, оказанную ей неверностью и обманом, а потом презрением ее предложений. Граф Штаренберг просил Бехтеева сделать французскому министерству внушение о необходимости отозвать французского посла из Берлина, потому что на внушение с русской стороны обратят больше внимания, чем на внушения австрийские. Бехтеев исполнил просьбу и сказал Рулье, что при таком явном пренебрежении, оказанном прусским королем Франции, удивительно, что французский министр до сих пор не отозван из Берлина. Это может производить на публику очень дурное впечатление относительно общего дела и очень полезное для короля прусского. Особенно при немецких дворах подумают, что Франция несколько бережет прусский двор. Рулье отвечал, что так как Франция не находится в явной войне с Пруссией, то приличие не позволяло вдруг отозвать посла. Но через четыре дня... Пошлется ему указ выехать из Берлина. Рулье сообщил Бехтееву в секрете, что нынешним годом Франция не может послать войска в Богемию, а сделается диверсия, которая Марии Терезии еще будет полезнее. Французский посол был отозван из Берлина. Пруссакам во Франции запрещено являться ко двору. Рулье спрашивал у Бехтеева, скоро ли же Россия приступит к Версальскому договору. Но тот должен был ему сообщить известие, что французские министры в Константинополе и Варшаве действуют вовсе не согласно с русскими. В Польше побуждают поляков противиться проходу русских войск, раздают деньги. Граф Брульи прямо сказал Гроссу в Варшаве, что его двор прежней своей системы в Польше переменить не может. и если русское войско пройдет через Польшу, то он, Брульи, принужден будет пресечь доброе согласие с ним, Гроссом. Это сообщение привело Рулье в большое замешательство. Он не знал, что отвечать, давал знать, что послы вдруг не могут переменить речь. Мы не можем вдруг назвать белым то, что вчера называли черным. Но, донося об этом, Бехтеев... давал знать императрица что французский двор поступает без коварства. Маршал-граф Белиль уверял Бехтеева, что французские министры при порте и в Польше действовали так только под недоразумению, и что к ним уже послали точные указы внушать полякам, чтобы они согласились на пропуск русских войск через Польшу. тоже подтвердил потом и Рулье. 31 декабря Елизавета подписала акт преступления России к Версальскому договору между Францией и Австрией следующим условием. Императрица освобождает короля французского от подания ей помощи в случае нападения со стороны Турции или Персии. Равномерно французский король не требует помощи императрицы в случае нападения на него, в Европе со стороны Англии. Но и тут опять употребили тот же способ, какой был употреблен при заключении субсидного договора с Англией. Подписан был акт, где говорилось, что Франция не помогает России против Турции, но к нему присоединили секретную декларацию, что Россия обязывается помогать Франции против Англии, если последняя нападет на Францию в Европе, а Франция — обязывается давать России денежную помощь против Турции. Дуглас сначала не соглашался принять декларацию, но потом принял, когда австрийский посол, граф Эстергази, стал уверять, что ему по желанию самого французского двора поручено стараться о приискании средства, как бы вознаградить Россию за исключение порты из договора и для того именно предлагать денежную помощь. Дела французские. Сношение России с Францией. 1756 год. Дело четвертое. Итак, Россия обязывалась даже помогать Франции против Англии, если последняя нападет на Францию в Европе. Мы видели, какие закулисные средства употреблял Уильямс, чтобы не допускать Россию до подобных обязательств. Теперь взглянем, какие употреблялись им явные средства для этого. 27 апреля Уильямс приехал к канцлеру и в присутствии вице-канцлера представил, что король его государь желает только сохранения мира в Европе, и в этих единственных видах заключил договор с королем прусским.